Тридцать чиновника вызвал к себе президент. Чиновник понял, что особого дела у главы государства к нему нет. Немного расслабился, сел в кресло, закинул ногу на ногу. «Ну что, не отпало еще желание в космос?» – ухмыльнулся президент. «Только возросло», – ответил помощник. Внутренности залило адреналином. Захотелось тотчас сигарету, но президент не любил дыма. «Мне сказали, что ты ночами посещал центр подготовки, у тебя даже скафандр собственный есть. Не соврали. Хочешь отличиться от меня тем, что побывал там?» Президент указал пальцем в потолок. С Господом пообщаться, тет-а-тет. -тет. Владыка Тихон говорил, что Господь не на небесах, что тело и дух его разлит, и повсюду улыбнулся чиновник. Не обязательно куда-то лететь. Вот и я так думаю. Значит, я прав. Хочешь иметь за собой поступок, которого я не совершал? Это ведь инкогнито, тем более вы совершили гораздо больше поступков. Мне вас не догнать. Все равно узнают. Глава государства поглядел в перекидной календарь. Да черт с тобой, лети. Венесуэльский турист все равно тебя не знает. Чиновник встал. Во взгляде у него кардинально поменялось. «Спасибо». Ему казалось, что он любит президента. «Знаешь, там что-то случилось нештатное на МКС с солнечными батареями». «Знаю». «Так что все равно посылать. Вот с ними и полетишь. Там три дня всего выходит». «Спасибо». Президент был уверен в его преданности, как ни в чьей другой. Другие лояльные а он предан. Пусть осуществится его мечта. «Как дети?» «Спасибо». «Жена?» «Хорошо». «Только смотри, не заблюй там весь корабль, а то коротнет чего-нибудь». «Еще и за тобой корабль посылать». «Я лимоном откачки спасаюсь», – пошутил чиновник. «Собери мне писателей молодых», – попросил президент. «Я знаю, ты с ними общался». «Правильно делаешь. Они сейчас молодые и глупые, но года через три станут комиссарами в своих городах интеллигенцией. Пусть толстыми и достоевскими не получится, но редакторами местных газет, тележурналистами. Они лидеры. Им сейчас уже нужно прививать ответственность за страну. Самое главное, чтобы они понимали, за какую страну ответственность». «Согласен. И не подбирай там специально, приведи их, какие они есть». «Хорошо, в Новогорёва? Давай там. Я доложу о готовности. Ничего, если от них потом сшибать будет. Не девочки из Смольного». О том, что летит, не сказал даже жене. В командировку предупредил. Недели на две. Она удивилась. Он редко куда уезжал дольше, чем на два дня. Уточнять не стало. Когда он считал нужным, сам рассказывал. У него в центре космических полетов был свой позывной «Модельяни». Он сам так захотел. «Неделя карантина. Так коротко только для него. Обычно минимум две». За день до старта позвонил референт и доложил, что на лобном месте опять появился мужик и грохнулся башкой о мрамор. Сейчас ему это казалось совсем неважно. Он жил другой жизнью, он чувствовал в себе иное сознание. Тем не менее, он собрался и спросил референта. «Поймали?» «Да, Валерий Станиславович», — ответил референт. «Им там ФСБ вместе с ФСО занимается. МВД помогает». «Держи на контроле». «Обязательно, Валерий Станиславович. Вы скоро из поездки. Дня через четыре. Ждем вас». Он отключил телефон и тотчас забыл о том, что он помощник президента. Сейчас он был космонавтом, которому предстояла ночь перед стартом. Белое солнце пустыни смотрел, как будто впервые. Он был напряжен, следя за разворачивающимися на экране событиями. Вероятно, это напряжение было перед стартом. Он вспомнил, что традиция пошла с «Союза-12». Читали обзорную лекцию. Он забыл, что командира корабля, на котором он стартует, зовут Петром. Долго вспоминал, вспомнил, когда Абдулла перерезал Петьке горло. Спал перед стартом всего два часа, но никто дольше не спит Всех потрясывает, даже которые по второму разу Потом его, командира корабля и венесуэльского туриста, осматривал доктор Полтора часа их одевали в скафандры Он попросил, чтобы не снимали, как они подъезжают к стартовой площадке Ему сказали, что давно уже этого не делают Рутина Он покраснел, но этого никто не заметил Вся обслуга думала, что он второй турист Чиновник порадовался, что никогда не был публичной фигурой Они полетели Ему казалось, что кто-то выдавливает ему большими пальцами глаза, и что на грудь установили бульдозер. На тренажерах было куда легче. В тот момент, когда сознание уже покидало его, а глаза полезли из ушей, вдруг стало чрезвычайно легко. Он сделал несколько глубоких вдохов и понял, что в космосе. Широко улыбнулся, поглядел на командира корабля Петра. Тот тоже улыбался. Венесуэлец что-то пел и был похож на Уго Чавеса. Чувство экстаза. В космосе за все время побывало менее 450 человек. Миллиардеров в мире куда больше. Стыковка прошла в автоматическом режиме. Когда они прилетели на МКС, то долго обнимались с международным экипажем. Она американка, он русский. Последний уже полгода сидит на станции. В палые щеки. Интересно, вдруг подумал он, дала она ему или нет. На следующее утро намечен выход в открытый космос. Необходимо было поменять выпускной блок правой солнечной батареи. Он сказал, что тоже выйдет в открытый космос. Командир корабля, впрочем, как и все, посмотрели на него, как на ненормального. «Я выйду», — повторил он. «Это вам не Кремль», — вдруг жестко произнес Петр, командир корабля. «Вам здесь мигалка не поможет, в космос не выходит, кто попало». Он умел контролировать себя. Раздражение постарался направить в русло конструктивизма. Заставил себя быть подчиненным. «Извините», — сказал он, — «эйфория». «Понимаю», — ответил Петр. Американка подмигнула ему. Пришла в голову глупая мысль попробовать секс в космосе. Пришла и тотчас ушла. Когда он переодевался в спортивный костюм, то с большим любопытством разглядывал свои гениталии. Пенис смотрел влево, а яички вправо. Забавно, такого в естественном состоянии не бывает. Как у бабы поперек, улыбнулся. Когда-нибудь он расскажет это жене. Почему все, что касается гениталий, кажется человеку смешным? Ночь в космосе он провел на удивление спокойно. Проспал полных 8 часов, и снилась ему рыбная ловля. Он никогда не ловил рыбу. Снегов и Пак любили, а он нет. В открытый космос вышли двое русских. Американка осталась за командира корабля. Венесуэлец продолжал что-то напевать себе под нос, и чиновник вдруг понял, что это и есть президент Венесуэлы Уго Чавес. Он грязно выматерился вслух. Американка подозрительно посмотрела на него, так как некоторые слова показались ей знакомыми «Что-то случилось?» — поинтересовалось. «Все хорошо», — махнул рукой. Он подумал, что хозяин всегда выигрывает. Он переплыл в другой отсек станции и приник к иллюминатору, наблюдая за работой в открытом космосе. Ребята работали слаженно. Втроем у них получалось быстро, и вскоре крыло солнечной батареи, хоть и с трудом, но вышло из своего гаража. «Стоп!» — его мозг обожгло, словно паяльник, воткнули в серое вещество. «Бред!» — он влепил лицо в стекло иллюминатора. «Откуда трое? Не может быть!» Он метнулся в общий отсек и обнаружил там американку, которую Уга Чавес пытался обучить словам песни Венсаремас. «Тогда кто там третий снаружи?» «Бред какой-то!» Он вновь спешно переплыл в соседний отсек, ткнулся лицом в стекло и тотчас отпрянул от него. Снаружи к этому же иллюминатору также прислонилось лицо, маленькие черные глазки которого глядели прямо в его глаза». Тонкие губы растягивали рот в улыбке, обнажая мелкие желтые зубки. Из ноздрей кривого носа торчали длинные волосы, причем волосы были скручены в пружинки. «Галлюцинация», — решил он. Тем не менее он не оторвал глаз от созерцания незнакомого персонажа, не являющегося членом экипажа. К тому же он понял, что защитное стекло скафандра поднято, и человек за бортом ничем не защищен, дышит вакуумом. Вдобавок незнакомец показал ему язык, толстый, как у Дауна, затем лизнул им снаружи стекло иллюминатора. «Вот и язык у него зеленого цвета», — констатировал чиновник. «Галлюцинация!» Тот за бортом пытался что-то ему сказать, невероятно широко открывая рот. Так раздвигал челюсти, что видны были все зубы, вплоть до последних. Чиновнику показалось, что зубов у незнакомца куда как больше, чем у нормального человека. «Что вы говорите?» – прокричал чиновник. «Я не понимаю!» Незнакомец пощелков челюстями обхватил плечи руками. «Холодно!» – тот за бортом закивал. «Так вы стекло шлема закройте!» – посоветовал. Галлюцинация, обрадовавшись предложению, широко улыбнулась, показала собеседнику большой палец, опустила на лицо зеркальное стекло, затем оттолкнулась ногами от стены МКС и на громадной скорости унеслась в бесконечность. Он не слишком беспокоился насчет просмотренной галлюцинации, понимал, что находится в неестественных для человека условиях. Вспомнил Солярис Лема, подумал о том, что поляк первоклассный писатель. И чего в мире над поляками стебаются, как над чукчами? Вот и папа римский был поляк. Потом экипажи пообедали. Все, кроме соотечественника, прожившего на станции полгода, смеялись. Особенно американка заливалась, Лавя ртом летающий борщ. Чиновник подумал, что за полгода чего только ртом не наловишь. Чиновник перехватил взгляд старожилой МКС. Во взгляде было многое. Интересно, влияет ли невесомость на эрекцию? Подумал, что, впрочем, неинтересно, но должна влиять. Отсутствие гравитации обеспечивает более легкий приток крови к пещеристому телу. Нет, однозначно, Сторожил МКС попробовал американку. Может быть, это было даже одним из запланированных экспериментов. Родится через 9 месяцев ребенок, и в графе «Место рождения» у него будет написано «Околоземная орбита». Чиновнику эта затея понравилась. Пак бы в раз у американки под хвостом зачистил. Он подумал, что такие мысли к нему не приходили в голову лет 10. Космос — нейтральная зона для мыслей. Здесь можно быть даже не неполиткорректным. Ему вдруг захотелось подумать о руководителе президентской администрации как о полном дегенерате, но как он ни старался, не получилось. Многолетняя выучка иерархии, субординации, вытекающей из нее, не позволила его фантазиям и скрытым желаниям найти выход даже в космосе.